В больших лесах растения только двумя способами могут пробиться к свету. Или они растут в высоту, голые, без ветвей, подобные шестам, пока не достигнут листвы на вершинах окружающих деревьев, или они ползут, обвивая и переплетая стволы лесных великанов, постепенно добираясь до верхних ветвей и дневного света. Когда попадаешь в лес, он кажется после дневного света темным, мрачным, прохладным свет просачивается сквозь тысячи листьев и приобретает зеленоватый оттенок, придающий всему окружающему призрачный сказочный характер множество опавших листьев покрывает почву толстым слоем мягким как ковер, издающим приятный запах земли кругом стоят гигантские деревья опирающиеся на большие изогнутые корни подпорки толстые ровные стволы вздымаются вверх на сотни футов верхние ветви и листва сливаются в бесконечную зеленую лесную крышу. Между взрослыми деревьями растут внизу и молодые деревца, слабая тонкая поросль, выбившаяся из-под слоя павших листьев, длинные стройные стволы с горстью бледно-зеленых листьев на верхушке. Они стоят в вечном полумраке, готовые устремиться ввысь, навстречу живительным солнечным лучам. Пробираясь по лесу между стволами молодых деревьев, можно обнаружить извилистые, Едва различимые тропинки. Это дороги, по которым передвигаются лесные обитатели. Не зная обычаев и повадок лесных жителей, в больших тропических лесах только случайно можно обнаружить живые существа. Непрерывно раздается лишь резкий пронзительный звон цикад, да маленькая птичка, стыдливо укрываясь в чаще, сопровождает нас, время от времени окликая мягким, жалобным, вопрошающим. «Уй!» Много раз подкрадывался я к этой неуловимой птичке, слышал ее голос всего в нескольких футах, но ни разу не довелось мне ее увидеть. В отдельных местах, где тропинки расширялись, сплошная крыша наверху разрывалась, и сквозь сетку листьев виднелись обрывки синего неба. Солнце прорывалось в эти щели, окрашивая золотом листья и покрывая лес сотнями переливающихся пестрых бликов — которых порхали бабочки. Две разновидности этих лесных бабочек особенно мне понравились, и я искал их при каждом своем выходе в лес. Первое. Маленькие, чистые, белые, изящные бабочки, похожие на снежки, с красивым своеобразным полетом. Они вздымались в воздух, подобно захваченным вихрем семенам чертополоха, а затем медленно опускались на землю, напоминая своими пируэтами миниатюрных балерин. На отдельных тропинках, обычно около ручьев, можно встретить 20 или 30 этих восхитительных насекомых, неподвижно сидящих у края воды. Потревоженные, они поднимаются, медленно кружатся, поворачиваются, скользят по воздуху, снижаются, подобно облаку пепла на зеленом фоне леса. Затем они возвращаются на старое место, низко скользя над водой и отражаясь в ее темном зеркале. Вторая разновидность. Большие красивые бабочки встречаются значительно реже первые. Их длинные, довольно узкие крылья имеют густой ярко-красный цвет. Полет у них быстрый, но блуждающий. Внезапно в полумраке появляется из-за кустов яркое, дразнящее пламя, мерцает и вспыхивает в разных местах, и также неожиданно, подобно задутой свече, снова исчезает. Лес после этого казался мне еще более мрачным. Наиболее примечательная особенность тропических лесов — бесчисленные маленькие ручьи, мелкие и чистые, извивающиеся сложными, запутанными узорами. Они огибают гладкие коричневые камни, петляют в белоснежных песчаных берегах, деловито размывают землю под раскинувшимися корнями деревьев и, мерцая и плескаясь, исчезают в темной глубине леса. Вода журчит и пенится около миниатюрных водопадов, выдалбливает в песчанике глубокие тихие заводи, в которых водятся голубые и красные рыбы, розовые крабы, маленькие и пестрые лягушки. В сухие периоды ручьи становятся главными артериями для лесных зверей, источниками не только питья, но и еды, так как здесь собираются и хищники, и их жертвы. Песчаные берега покрываются густой сетью следов. Среди мелких частых узоров, птичьих следов лесной малиновки, каменки, жирных-зеленых голубей, иногда попадаются крупные отчетливые следы карликового карастеля. На мягкой почве у берегов видны большие участки между корнями деревьев, скопанные охотящимися за клубнями и крупными улитками кабанами. Вязко мыли можно обнаружить длинные узкие следы кабанов и свиней, и вплетенные между ними крошечные отпечатки ног поросят. Таков был лес, показанный мне Элиасом и Андраей, и я не нашел в нем ничего страшного, опасного. Лес был очарователен. Под сенью высоких деревьев с пологом колышущейся листвы царили глубокое молчание и удивительная мирная безмятежность. День нашего первого выхода в лес надолго останется в моей памяти. Я увидел столько зверей, сколько в дальнейшем мне не приходилось видеть за такой короткий промежуток времени. Природа поистине была очень милостива ко мне в этот день. Я велел моим проводникам пройти со мной по лесу на 5-6 миль от деревни. После этого, как я им беззаботно объяснил, мы опишем полюсу полную окружность с деревней в качестве центра круга. Много раз в течение дня я горько раскаивался в своем легкомыслии, Но чувствуя, что от выполнения намеченного плана во многом зависит мой престиж, я упрямо держался за него и вернулся в лагерь поздней ночью, совершенно разбитый и обессиленный. Вышли мы ранним утром. В это время в лагере уже слышались неописуемые крики и шум. Человек-двадцать жителей деревни приступили к строительству помещений для животных. Мы прошли полосу обработанных участков, окружающих деревню. Между кустами маниока и масличными пальмами кое-где виднелись огромные красные муравейники. Я с интересом рассматривал эти массивные крутостенные сооружения с многочисленными отверстиями, которыми кроме законных хозяев пользуются также и различные другие живые существа. Некоторые муравейники достигают 10 футов высоты и 25 футов по диаметру основания, стены их словно зацементированы. Этими беглыми наблюдениями пришлось пока и ограничиться. Муравейники находятся рядом с деревней, и ими можно будет заняться тогда, когда в моем лагере появится уже много животных, и я не смогу от него далеко уходить. Мы пошли дальше. Вскоре тропинка пересекла небольшой тихий ручеек, вода которого показалась нам ледяной. Мы выкарабкались на другой берег, вошли в лес, продираясь сквозь низкие заросли, остановились, чтобы дать глазам время привыкнуть к полумраку. Почти три мили прошли мы по ровной, слабо пересеченной местности, когда Элиас, шедший впереди, застыл на месте и поднял руку. Мы напряженно ожидали, прислушиваясь. Элиас бесшумно подошел ко мне и шепнул. — Обезьяны, сэр, он на той большой ветве. — Какие обезьяны? — спросил я, тщетно напрягая зрение. — Черные с белыми пятнами на морде. Пилоносые гвиноны, подумал я с досадой, так как при всем желании ничего не мог обнаружить. Видите, сэр? Ничего не вижу. Сэр, идите сюда, с этого места хорошо видно. Мы подошли к указанному Элиасам месту, стараясь не шуметь в зарослях. Я вспомнил, наконец, о бинокле, достал его и быстро навел на вершины деревьев. Я смотрел на море колышущихся листьев и злился больше всего потому, что два моих охотника легко видели то, что было недоступно мне даже с помощью бинокля. Но в конце концов и я заметил на скрытой под массой листвы большой темной ветви восхитительную процессию. Впереди, с изогнутым хвостом, внимательно оглядываясь по сторонам, шествовал старый самец. Весь он был черный, как уголь, и только легкий зеленый отлив меха на спине придавал обезьяне слабо выраженную пятнистую окраску. Грудь у обезьяны была белая, На маленькой черной морде у носа тоже выделялось большое, белое, как снег, пятно. Длинные волосы на голове вожака стояли торчком, и весь он, медленно передвигаясь по ветви, был очень похож на пугало. По пятам за ним двигались две самки, обе меньше его, обе очень осторожные, так как с ними были детеныши. На груди у первой висела крохотная обезьянка величной с наврожденного котенка. Малютка обхватила мать и крепко вцепилась длинными лапками в мех на ее спине. Второй детеныш был старше, двигался за своей матерью самостоятельно, со страхом поглядывал на открывающуюся под ним пропасть и испускал жалобные и пескливые звуки. Я восторгался детенышами и, наблюдая за ними, решил, что достану маленького белоносого Гвинона, даже если мне придется затратить на это остаток моей жизни. «Масса будет стрелять!» — услышал я хриплый шепот Элиаса. Опустив бинокль, я увидел, что он протягивает мне ружье. В первый момент я даже возмутился, услышав, что мне предлагают стрелять в таких милых зверьков с забавными хохолками и клоунскими белыми носами. Позднее я понял, что не сумею объяснить спутникам свои соображения. В лесах Камерона сантименты и чувства являются привилегией и сытых. Мясо здесь попадается редко. Каждый кусок его ценится на вес золота поэтому эстетические чувства отходят на задний план и уступают место требованиям голодного желудка. «Нет, Элиас, я не буду стрелять!» Сказав это, я снова поднял бинокль, но обезьяны уже исчезли. «Элиас, сэр, объявите в деревне, что я заплачу пять шиллингов за пойманного детеныша такой обезьяны». «Хорошо, сэр», — отозвался Элиас, заметно повеселев. Мы продолжали двигаться по извилистой тропинке и вышли к берегам небольшого ручья, журчавшего в мелком русле. Сырые, заболоченные берега его, были покрыты зарослями широколистных растений, зеленых и сочных. Мы пошли вдоль ручья, растительность доходила мне до пояса. Вдруг Элиас подпрыгнул и закричал. «Стреляйте, Масса! стреляйте!» Я не мог ничего разобрать, возникшей впереди суматохи, не знал, куда и в кого стрелять. Андрая прыгал в зарослях, как длинноногий кузнечик, и пронзительно кричал. Судя по шуму, в кустах пряталось какое-то крупное животное. Кустарник, однако, был настолько густым, что там мог укрыться кто угодно, от леопарда до гориллы, и я не знал, что произойдет дальше. Внезапно кусты раздвинулись, и я с изумлением увидел двух крупных кабанов, мчавшихся зигзагами между деревьями. Животные были ярко-оранжевого цвета с длинными белыми кисточками на ушах и развивающейся полоской белых волос вдоль спины. Более красивых и интересных кабанов мне еще не приходилось встречать, и я смотрел им вслед с разинутым ртом. С поразительной быстротой они скрылись в лесу. Элиас и Андрая после всего случившегося вряд ли слишком высоко оценили мои охотничьи способности. Хорошие свиньи, с тоской сказал эллиас прислушиваясь к затихающему шуму убегающих животных. Прекрасное мясо, грустно поддержал Андрая. Прекрасное мясо и для европейцев, продолжал он, с упреком глядя на меня и подчеркивая, что разочарование его не является чисто эгоистическим. Это ружье не годится для кабанов, поспешно объяснил я. В эшобе я возьму более сильное ружье. А то ружье сильное? «Да, очень сильное. Из него можно убить кабана, тигра, даже слона», — безудержно хвастал я. «Это правда, сэр?» «Правда. Когда-нибудь мы придем в лес и убьем много кабанов». «Да, сэр», — дружно ответили охотники. Мы продолжили путь. Охотники предвкушали обещанную жареную свинину, а я с удовольствием вспоминал великолепных животных и надеялся, что мой авторитет пока сохранен. Много часов спустя, когда я уже еле передвигал ноги, произошло наше третье и последнее в этот день встреча. Мы вышли к участку леса, почва которого казалась вспаханной. Слой листьев на земле был разрыт, камни и ветки перевернуты, молодые растения согнуты и изжованы. Оба охотника осмотрели следы. Элиас подошел ко мне и прошептал магическое слово ⁇ «соомбо». Как камерунцы называют дрила, обезьяну, забавляющую посетителей зоопарков своим сверкающим голым задом и злобными гримасами. Дрилы всегда привлекали меня в зоопарке тем, что с подкупающей искренностью показывали наиболее непристойные части своего тела, приводя в ужас посетителей. Если верить Элиасу, перед нами находилось целое стадо дрилов, и я не хотел упустить возможность увидеть их в естественном состоянии. Мы начали энергично продвигаться по лесу в направлении доносившегося до нашего слуха рычания и раздраженных пронзительных криков. В течение часа мы преследовали стадо, карабкаясь и спотыкаясь, иногда даже ползли на четвереньках. Один раз, несмотря на все мое отвращение, пришлось проползти на животе около 100 ярдов по болоту. Но при всех наших стараниях стадо мы не догнали. Единственной наградой — было то, что мы на мгновение увидели мелькнувшую в кустах серую фигуру. Наконец мы сдались, растянулись на земле и, измученные, закурили, прислушиваясь к шуму уходившего стада. Мы продолжали путь по нашему кольцевому маршруту и уже в темноте подошли к крайним хижинам деревни. Грязный, исцарапанный, смертельно усталый, Я был все же в приподнятом настроении, так как намеченный план был выполнен. Вокруг яркого костра у одной из хижин собралось в кружок несколько человек. Мальчуган, внезапно заметив мою оборванную белую фигуру, с криком спрятался в хижине. Взрослые встали и поздоровались со мной. «Здравствуйте, масса! Здравствуйте!» «Добрый вечер, масса! Вы вернулись?» Мягкие голоса. Зубы, сверкающие при свете костра, приятный запах горящего дерева. «Отдохнем здесь немного, Элиас», — предложил я и с наслаждением присел к костру. Земля была еще теплая от дневного солнца. Я чувствовал, как исчезала боль в ногах, и блаженное тепло разливалось по телу. «Масса был в лесу?» — спросил старший из находившейся у костра группы. «Да, мы были в лесу», — с важностью ответил Элиас, — и разразился потоком слов на родном языке, жестами показывая проделанный нами по лесу путь. Раздались дружные возгласы изумления, последовали новые вопросы. Элиас повернулся ко мне. «Я сказал им, Масса, что мы прошли очень большой путь. Масса очень сильный», — добавил он, полагая, что мне следует польстить. Я улыбнулся так скромно, как только мог. Элиас шутливо спросил. «Масса нравится в лесу?» «Очень нравится», — твердо ответил я. Все рассмеялись при мысли о том, что белому человеку нравится в лесу. «Масса хочет сегодня ночью снова идти в лес», — сказал Элиас, в глазах его лучился смех. «Да, я могу сегодня ночью идти в лес», — поддержал я. «Я охотник, а не женщина». Эта остроумная шутка была встречена взрывом смеха. «Правда, правда», — сказал Элиас, — «Масса говорит правду». Масса, настоящий мужчина, подтвердил с улыбкой Андрая. Я раздал сигареты. Мы сидели на корточках у костра, сосредоточенно курили, говорили о различных животных, пока не появилась роса. Распрощавшись, мы пошли по деревенской улице, вдыхая запахи пальмового масла, пизанга и маниока, ужина жителей деревни. В хижинах мерцали огни, сидящие у входа обитателей хижин тепло приветствовали нас. «Вы уже пришли, Масса? Здравствуйте, Масса, здравствуйте! Спокойной ночи, сэр!» Жизнь казалась мне чудесной. Глава вторая. Мелкие животные. Прежде чем весть обо мне распространилась по окрестным селениям, и местные охотники направились в лесные заросли на ловлю зверей для сумасшедшего, покупающего их, Прежде чем немногочисленные посещения охотников с добычей перешли в сплошной поток, совершенно захлестнувший меня, я имел возможность совершить несколько вылазок вглубь леса. При этих вылазках я не столько стремился к поимке зверей, сколько искал наиболее подходящие места для установки капканов, выбирал дуплистые деревья, из которых впоследствии можно было бы выкурить интересных зверьков, основательно знакомился с окружающими ошобе лесами. Не зная хорошо местность, почти невозможно поймать нужных животных. Каждая разновидность, каждая группа животных имеет свои излюбленные участки леса, знания которых для охотника совершенно обязательно. Иногда по счастливой случайности нам удавалось поймать какого-либо зверя и во время таких прогулок. Одна из них, которую я совершил вдвоем с Элиасом, надолго сохранилась в моей памяти. Андрая, как оказалось, был большим ипохондриком. Малейшая боль или небольшой жар загоняли его в дальний темный угол хижины, где он корчился и стонал, словно находился на грани смерти, что страшно пугало трех его жен. В один из таких дней я договорился с Элиасом, что мы пойдем в лес вдвоем. Скоро я начал жалеть о своей затее, так как после полуденной зной донимал нас сильнее обычного. В лагерном моем зверинце все было тихо. Птицы с полузакрытыми глазами неподвижно сидели на своих жердочках. Крысы и дикобразы дремали на подстилках из банановых листьев. Даже обычно резвые обезьяны стали сонными и тихими. Кругом все спало. У меня тоже было большое искупление погрузиться в сон. В воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения. Листья безжизненно свисали с деревьев. Одуряющая, обессиливающая духота — делает человека ленивым и вялым. Вместе с жарой наступает тягостная, унылая тишина. Не слышно даже пение птиц. Лишь издалека, из прохладных глубин леса, доносится слабый звон цикад. Большим усилием воли заставил я себя подготовиться в путь. В одну сумку я положил сети, холщовые мешки для птиц или змей, сигареты и спички. В другой сумке находились патроны, запасная коробка спичек, свеча и различные колбочки и банки для всякой мелочи — пауков, скорпионов и тому подобного. Я закончил чистить ружье, когда к палатке подошел Элиас. Под градом катился по его улыбающемуся лицу, всю его одежду составляла грязная тряпка, повязанная вокруг бедер. Он имел при себе копье и неизменный тесак. Маса, я пришел», — приветствовал он меня. Маса готов?» «Да, Элиас, идем. Сегодня очень жарко, правда?» «Слишком много солнца», — согласился Элиас, закидывая сумки себе за спину. Пройдя по узкой красноземной тропинке, перейдя ручей, холодная вода которого доставала нам лишь до лодыжек, миновав под лесок, мы вступили в величественную, сумрачную, наполненную неповторимым ароматом лесную чащу. Жара, преследовавшая меня в лагере, сменилась освежающей прохладой, Полумрак давал возможность смотреть на все широко раскрытыми глазами, не щурясь от яркого солнечного света. Элиас легко и свободно шел впереди по почти неразличимой тропинке. и ноги его бесшумно ступали по лиственному ковру. Время от времени слышен был стук тесака, которым Элиас обрубал ветку, слишком низко нависшую над тропой. Большие затруднения при лесных походах заставляло мне обилие впечатлений по обе стороны тропы. Я не успевал смотреть себе под ноги и все время спотыкался. Яркий цветок в листве у вершины дерева заставлял меня смотреть вверх до боли в шее. Упавшее дерево, лежавшее в стороне от нашего пути и покрытое разноцветными поганками, также привлекало мое внимание. Я озирался по сторонам, желая сразу все увидеть, и непрерывно оступался и спотыкался. В этот день, однако, у меня не было определенной цели, поэтому мы скоро свернули с дороги, и стали исследовать каждое укрытие, переворачивать каждую сгнившую колоду в надежде отыскать скорпиона, лягушку или какого-нибудь более крупного зверька. Эти поиски замедляли скорость нашего движения по лесу. Примерно в двух милях от лагеря мы вышли к берегу очередного ручейка, который пенился и бурлил между большими камнями, заросшими густыми пучками, ярко-зеленого моха и перистого папоротника. В каждой расселине росли дикие бегонии с раскинутыми по скале темно-зелеными листьями и склонившимися к воде тонкими веточками бледно-желтых цветов. Около часа бродили мы между камнями, собирая всякую мелюзгу. Нам попадались испечренные пятнами жабы, большие серые лягушки с нелепыми остекленевшими глазами и длинными узкими лапками, крупные жуки, звонко стрекотавшие, когда мы брали их в руки. В пышной растительности по берегам ручья Встречалось множество больших улиток, величиной и весом с крупное яблоко, старательно откладывавших в грудах влажных мертвых листьев крошечные перламутровые яички. Под маленьким камнем я обнаружил красивую зеленую и светло-желтую лягушку. Это навело нас на мысль передвигать каждый камешек. Элиас, находившийся впереди, приподнял большой камень и испуганно подпрыгнул. «Масса змея! Плохое животное!» Я подбежал к Элиасу. В сырой впадине, оставленной камнем, лежала странная змея. С первого взгляда мне показалось, что у нее нет головы. Толщина змеи была совершенно одинаковой на протяжении всех двух футов ее длины. Глянцево-черная краска ее была беспорядочно испечрена ярко-красными и желтыми полосами. Пристально вглядываясь, я постепенно различал на одном конце туловища голову змеи. В нескольких дюймах от этой головы находилось круглое отверстие, глубоко уходившее в землю. Не желая упускать столь любопытное пополнение моей коллекции присмыкающихся, я осторожно подкатил палкой небольшой камень и прикрыл им вход в нору. Элиас благоразумно стоял сзади и стонал. «Масса! Оно вас укусит! Осторожнее, масса! Это дурное животное!» Змея не двигалась и только часто высовывала и убирала язык. Преградив ей путь к бегству, я почувствовал себя увереннее. Маса, это очень ядовитое животное!» «Замолчи, Элиас, и принеси мне быстренько большой мешок и еще одну палку». «Хорошо, сэр», — хмуро ответил Элиас и пошел выполнять мое поручение. Змея по-прежнему лежала совершенно неподвижно и только внимательно следила за мной. Я держал палку наготове, опасаясь внезапного ее броска. Я был уверен, что передо мной не ядовитая змея, но не хотел, чтобы пострадала ее роскошная расцветка. Элиас принес холщовый мешок и длинную палку. Осторожно подвел я горловину мешка к голове змеи и слегка дотронулся палкой до ее хвоста. Я ждал, что змея будет сопротивляться моим попыткам загнать ее в мешок, но все случившееся явилось для меня полной неожиданностью. Почувствовав прикосновение палки, змея собралась в клубок, развернулась, как пружина, и оказалась в мешке. Я никогда еще не встречал такое, сговорчивое и присмыкающееся. Очутившись в мешке, оно успокоилось, и нам осталось только завязать мешок. Элиас ахнул от удивления и сказал, «Эта змея ничего не боится. Мне кажется, что она полюбила вас». И в дальнейшем, когда мы продолжали переворачивать камни, он часто вспоминал и смеялся своей шутке. «Эта змея — Колобария Рейнарти?» оказалась мелким родственником семейства крупных змей-удавов. Голова и хвост ее оканчиваются одинаково, и поскольку все туловище покрыто небольшими круглыми ровными чешуйками, трудно определить, где у змеи начало и где конец. Маленькие глаза змеи почти неразличимы, так как они такого же размера, цвета и формы, как и окружающие их чешуйки. Цветные полосы и пятна на черном туловище разбросаны без всякой системы, и с первого взгляда трудно понять, каким концом змея обращена к зрителю. Змея — это совершенно безобидное существо, которое значительную часть времени проводит, зарывшись в сырую землю. Питается она мелкой добычей, пригодной для ее слабых челюстей. Если взять ее в руки, она свертывается в клубок и прыгает. Она никогда не пыталась кусать, сжимать или давить протянутую ей руку, что обязательно делают даже детеныши более крупных представителей удавов. Колобария Рейнарти была первым нашим трофеем в этот день, и мы продолжали путь в приподнятом настроении. Но хотя мы и ворочили каждый камень, который в силах были повернуть, мы не нашли другой такой экземпляр. В конце концов, собрав мешки и банки, мы пошли дальше, оставив берега ручья в таком состоянии, в каком они были бы после нашествия большого стада дриллов или лесных кабанов. Нашей конечной целью была небольшая поляна милях в пяти от деревни. Элиас нашел ее несколько дней назад и сказал мне, что, по его мнению, там должны быть животные. Какие животные, он не стал уточнять. Оказалось, что Элиас обозначил путь не так хорошо, как он обычно это делал. Вскоре мы остановились, и Элиас нехотя признался, что не знает точно, где мы сейчас находимся, в каком направлении от нас деревня и в каком поляна. Я сел на большую колоду и отказался идти дальше до тех пор, пока Элиас меня не уверит, что нашел правильный путь. «Я подожду здесь, а ты ищи пока тропу. Когда найдешь ее, вернешься за мной». «Хорошо, сэр», — радостно отозвался Элиас и скрылся между деревьями. В течение нескольких минут... Слышал я стук тесака, которым он делал за рубки, отмечая путь. Постепенно стук этот становился слабее и, наконец, совсем затих. Я закурил сигарету и осмотрелся по сторонам. Неожиданно из-под колоды, на которой я сидел, послышался звон цикады. Стараясь не шелохнуться, я пристально всматривался в направлении звука. Цикады стали для меня в последнее время каким-то наваждением. Обитают они во всех уголках леса, день и ночь слышны их звонкие трели, но до сих пор мне не удалось увидеть хотя бы одну из них. Теперь, очевидно, цикада пела на расстоянии фута от меня, и я очень хотел ее найти. Я тщательно исследовал ствол колоды, зеленый губчатый мох на нем, мелкие кучки темно-красных и желтых поганок, выросших в трещинах и щелях, мертвые лианы, врезавшиеся в кору дерева и продолжающие обвивать труп поверженного великана. Отчетливо виднелась проложенная муравьями извилистая дорожка, У небольшого отверстия неподвижно притаился черный паук, но цикады я так и не видел. Слегка повернув голову, я заметил в глубине моха что-то блестящее. Всмотревшись, я увидел насекомое. Туловище его длиной около двух дюймов покрыто было сложным серебристо-зеленым красивым узором и совершенно сливалось с зеленым мохом и серой корой дерева. Обнаружил я цикаду только потому, что случайный солнечный луч заискрился на ее больших крыльях, этот отблеск, подобный солнечному зайчику, и привлек мое внимание.